Глава двенадцатая. «Когда слишком много в крови серебра». Кто с тобой говорил в бане? Зачем ты слуг травила? Я даже не успела заметить, когда волк принял человеческий облик. У него уже выходило менять шкуры так стремительно, что уследить было невозможно. Только отведешь взгляд, а он уже обернулся. Я замешкалась, задумавшись, а хочу ли поделиться с волком своими подозрениями, хочу ли довериться ему? Но опасность от рук и магии серебряной княгини грозила именно ему, и умолчать о ней было бы преступно. Я не травила. баник сказал, там сонное зелье, которым княгиня приказала меня опоить. Она собирает силу из крови нечисти, вот, решила тебя заполучить. — Меня? — волк удивленно приподнял брови. — Но зачем? — Толку-то от меня. Я же даже как шаман ничего не умею. Или мы верно догадались насчет прирученных зверей? Как уж на то. Она, да и не только она, считает, что ты дух, призванный зверь. Ну, как серый волк в сказках. И она хочет заставить тебя ей служить. — Пусть попробует, — оскалился волк. — Даже в лучшей шкуре я человек. Чарами меня не подчинить. А если не чарами... — тихо уточнила я. — А если она сначала опоит тебя какой-нибудь гадостью, а потом уже будет разбираться, дух ты или не дух, и какую пользу с тебя можно получить? Волк нахмурился и замолчал. Ему определенно не нравился ход моих мыслей. — Банник сказал, — шепотом продолжила я, — что серебряная княгиня колдует по ночам, а с первым лучом солнца уходит спать. «Бежать лучше на рассвете, не дожидаясь, когда нас вспомнят». Волк подумал и согласно кивнул. «Если она не решит очаровать меня сразу, не дожидаясь утра». «А вот как раз на этот случай я опоила служанок зельем, чтоб не шпионили и не мешали. И не донесли, где именно мы спать улеглись». жестко отрезала я. «Сегодня нам не выспаться. Будем сидеть и ждать утра, чтобы княгиня нас врасплох не застала». «Ты думаешь, у нее слуг больше нет?» Укоризненно вздохнул волк, но не стал со мной спорить. Свечу я задула. Все равно на всю ночь ее не хватит, а пробивающийся сквозь ставний свет может вызвать подозрение, если кто-то его заметит. «Расскажи о сестре», — попросил волк, когда ожидание стало совсем невыносимым. Глаза слепались без всякой сон воды. Хотелось прилечь на мягкую подушку и забыть обо всех проблемах, пустить все на смотек. «Какая она? Ты ее сильно любишь?» «Я не знаю. Всегда казалось, что безумно люблю и так же сильно ненавижу. За капризы, за нежелание понять, что я ради неё своим временем жертвую, своими интересами. А когда она исчезла, я поняла, что это всегда был только мой выбор, только мое желание обеспечивать ее всем необходимым, необходимым с моей точки зрения». Я перевела дыхание. А ей, может, хотелось, чтобы ее просто любили. Может, нам лучше было бы едва сводить концы с концами, но доверять друг другу, разделить тайны и страхи. Я же даже не спрашивала, что Мар... Я поперхнулась именем сестры, словно испугавшись того, как оно прозвучит в темноте. Что сестра сама хочет. Я приняла решение за нее. Но ведь ты не виновата, что она исчезла. А может, и я. Я спрятала лицо в ладонях. Я же не знаю, как ее нашел сокол. Почему выбрал именно ее? Мы найдем его и спросим, соколица. Волк сел рядом, положил руку на плечу. Сквозь одежду я почувствовала обжигающее тепло его кожи. И сестру твою найдем, и спасем. Да шепнула я пересохшими губами. «Так и будет». Я перевела дыхание, отбрасывая эмоции. «Толку-то сейчас от всепожирающего чувства вины. Оно нас не спасет, от безумной княгини не защитит». Прошлась по комнате. Два шага в одну сторону, два в другую, успокаивая дыхание. «Может, снова спать по очереди?» предложила я, видя, что и волка сон пригибает к полу. Но я ошиблась. Он поднял на меня ясные глаза и невесело улыбнулся. «Блаженно ты, раз можешь спать в Нави и есть в Нави. Блаженно, раз видишь морок, успокаивающий, убаюкивающий, утешающий. Ега провела тебя через ритуал и, не позволив открыть глаза, вырвала их. Я же вижу истину, вижу смерть и тлен, вижу кость и суть». И я проклят, ибо разум не желает мириться с ужасами. В царстве мертвых безопаснее быть слепцом. Он встал рядом со мной, коснулся деревянной стены рядом с моей ладонью. Тёплое шероховатое дерево. Ты ведь его видишь, так? Позволь, я покажу, что вижу сам. Кончиками пальца второй ладони он коснулся моей шеи под волосами кости. Гладкие, отполированные, белые. С глаз словно пелену сдернули, словно все, что меня окружало, засветилось изнутри, просвечивая тонкую фальшивую личину, под которой проступала истинная — серебристая, страшная, холодная. Целый терем из маленьких гладеньких косточек, матово-белых, никогда не принадлежавших тому, что могло бы жить, ходить и дышать. С криком я рванулась в сторону от волка, пряча лицо в ладонях, чтобы белый-белый костяной терем перестал стоять перед глазами. Сердце стучало где-то в горле, а дыхание неровно колкотало в груди, не давая мне успокоиться. Что-то древнее, доставшееся от диких далеких предков и неизбытая за века цивилизации, поднялось из темноты и попыталось поглотить меня, погрузить в панику и отчаяние. «Блаженно ты», — тихо сказал волк, «ибо слепа и можешь спать здесь. Я не могу. Теперь и я не могу». Хрипло через силу выдавила я, даже не пытаясь осознать, каково волку видеть мертвый мир в истинном его облике постоянно. Некоторое время мы сидели в темноте, перешептываясь, чтобы не заснуть. Постепенно даже в светлице тьма серела. Глаза привыкали к темноте и начали различать мелкие детали. Даже самые мелкие, которые только при свете и разглядишь. Я не сразу сообразила, что это серебристый прозрачный свет пробивается сквозь рассохшиеся ставни я приникла к щели. Неужели луна так ярко светит? Ведь только вчера новолуние было. Волк пристроился рядом со мной у окна, оттеснив меня в сторону. Кажется, я поняла, почему среднюю из сестер называют серебряной княгиней. Если у первой медной медью был весь терем украшен, то старшая ее сестра сама была серебром. Она уже мало походила на человека. Полупрозрачная кожа, как у призрака, переливалась перламутром, источало сияние, похожее на лунный свет. Волосы белесые, с болотным зеленым отблеском, струились клочьями тумана, окутывая ее фигуру. Окна, выбранные мной светлицы, выходили на задний двор на хозяйственные постройки, а перед ними, в центре круга из свечей, стоял гладко отполированный камень, жертвенник, до странности схожей с тем, что встретился нам на пути. Сейчас он был пуст, но что-то мне подсказывало недолго ему таким оставаться. Княгиня воздела руки к небу, словно молилась, а ее слуги тащили связанного человека. Человека ли? Слишком худая, слишком ломкая девичья фигурка брела, не сопротивляясь, с волос осыпались листья и хвоя. Даже когда ее уложили на камень, она не дернулась. Княгиня склонилась над своей жертвой, ласково проведя по груди и животу, словно успокаивая ребенка, а затем впилась нечисти в горло, вырывая куски мяса. Я отшатнулась от окна, зажимая рот, и благодаря всех богов, что у нас за ставнями, княгиня видеть не могла. Волк тоже сполз на пол, взволнованно заглядывал мне в лицо. Вот поэтому княгиня и не велит слугам ночью из дома выходить, — усмехнулась я, вспоминая слова кухарки. Я уселась на пол и закуталась в стянутое с кровати одеяло, пытаясь унять озноб. К нечисти в лесу я привыкла. Она уже воспринималась как что-то само собой разумеющееся. А вот такое зверство, да еще и от человека, вызывало только тошноту и оторопь. Если эта безумица так растерзала и домашнюю нечисть, то банника вполне можно понять. Тут кому угодно без задней мысли помощь предложишь, лишь бы тварь эта сильнее не стало. Утром уйдем, — ободряюще шепнул волк и сжал мою ладонь. Лучше бы я спала, а ничего этого не видела. Даже когда я закрывала глаза, под веками не исчезало серебристое сияние княгини. Господи, что же она с собой сделала, что в такого монстра превратилась? Разве вся ее магия этого стоила? Время тянулось медленно. Со двора раздавались резкие гортанные выкрики. Княгиня то ли молилась, то ли призывала кого-то. Скорее, последнее. Волк слушал-слушал, поковырял в ухе задумчиво. Кажется, это она меня починить пытается. Уверен, встревожилась я. «Что чувствуешь?» Волк задумался, покрутил головой, подбирая слова. «Да как будто телефон в дальней комнате трезвонит. Знаешь, что лучше не отвечать, а он все трезвонит и трезвонит, надоедает так, что снять трубку хочется, только чтобы он замолчал наконец». Я хмыкнула, удивляясь такой своеобразной метафоре. «Уверен, что она тебе ничего не сделает?» «Уверен». Разве что головной болью наградит. Ничего, потерплю. Я тихонько вздохнула, не разделяя его уверенности. Свет за ставнями усиливался, как и выкрики княгини. Жаль, что часов нет. Не отследишь, сколько еще ждать рассвета осталось. Почему-то казалось, что ночь, как в дурных ужастиках, будет длиться вечно, а мы так и будем слушать заклинания безумной княгини-ведьмы. От сидения на полу затекли ноги, но встать и размяться я боялась. Срабатывал дурацкий шаблон мышления. Раз ты видишь врага, то и он видит тебя. Неожиданно что-то полыхнуло, терем вздрогнул. Мы переглянулись и осторожно выглянули в щелочку между ставнями, пытаясь понять, что произошло. Княгиня, уже не серебряная, а кровавая, все еще стояла около алтаря. Нечисть на нем превратилась в груду лохмотьев. Серебряным фантомным огнем был охвачен первый этаж терема, как раз там, где располагалась спальня, выделенная мне княгиней. Через пару мгновений он переполз к комнате, что я указала служанке. Я сглотнула, представив, что с нами было бы, если бы я не решила подстраховаться. Крики княгини приобрели определенно гневный оттенок, Теперь гортанные резкие звуки, которые она издавала, складывались в слова. — Где эта лентяйка и дармоедка? — заходило с визги сияющее существо. — Найдите ее! Приведите сейчас же, я схем ее сердце! У меня даже сомнения не возникло, что речь идет о девочке, которая встречала меня с хлебом-солью. Я в панике прикусила губу, чувствуя, как меня захлёстывает новая волна вины. Ей ведь даже оправдаться не дадут. «И пусть не дадут», — мелькнула циничная мысль. «Мне не должно быть до нее дело. Волк скрипел зубами. Оставить девочку на растерзание сияющей твари жестоко и лицемерно. Броситься ее спасать — глупое самоубийство. Он не был до нелепости благородным рыцарем, умел трезво оценивать шансы и прекрасно понимал, что безымянная служанка знав его царства для него никто. Со двора послышалось тихое хныканье, перешедшее в тонкий пронзительный виск. Сейчас она выместит свою ярость на служанке и перевернет терем вверх гном, разыскивая нас. И найдет ведь. «Уходим», — резко велела я. «Больше шанса не представится. Пока она занята девочкой. Цинизма, чтобы закончить фразу, мне не хватило». Волк поднял на меня черные горящие глаза. Я уже ожидала, что он грубо пошлет меня, а сам ринется спасать девчонку. Но он только медленно кивнул и уже зверем скользнул мимо меня в коридор. Мы даже не старались не шуметь. Прислуга здесь так запугана, что все равно никто не рискнет нас остановить без прямого приказа княгини. А она пытается потушить свою ярость чужой кровью. Я не знаю, где я просчиталась, но у ворот нас уже ждали. Серебряная тварь, нестерпимо сияющая в безлунной ночи, стояла, скрестив окровавленные руки на груди. Нижняя часть ее лица была перемазана кровью. На белой ночной рубахе до пят расплывались огромные багровые пятна. На груди ткань была грубо содрана, словно огромной лапой, вместе с куском кожи. И меж обнаженных тонких ребер с влажным звуком пульсировало сердце, гоняя светящуюся белым кровь по полупрозрачному телу. «Ах, дорогая гостья!» — пропела княгиня голосом глубоким и жутким. «Уже покидаешь мой скромный дом? Неужели не хочешь отблагодарить за гостеприимство?» «Нет!» — рявкнула ей ей в лицо, подпитывая злостью и виной стремительно дотлевающую храбрость. «А ты сильная чародейка, очень сильная. Так долго удерживать своего зверя под защитой от моих чар не каждая сможет, далеко не каждая!» Она наклонила острый подбородок к плечу, словно о чем то задумавшись. «Даже старшая моя сестрица, пожалуй, не смогла бы». «Выпусти нас!» — с нажимом произнесла я, крепче сжимая посох. «Ах, ночной лес так опасен! Голодные алчащие твари ждут за каждым кустом, под каждым камнем. Мои воины уничтожают их каждый день, но с каждой ночью тварей становятся все больше и больше. Зачем тебе идти в темноту и холод? Давай сядем в трапезны, разожжем свечи и решим, чем мы можем помочь друг другу» волк зарычал на нее попытался обойти по дуге чтобы прыгнуть и сбить с ног но княгиня легко взмахнула рукой и между ними взвилось белое пламя ты сильна ты очень сильна вместе с тобой я смогу свергнуть старшую свою сестрицу и сама примерить ее золотой венец с чего бы мне тебе помогать грубо рыкнула я обрывая ее мечтания княгиня рассмеялась — Младшая моя сестрица, медного княжества хозяйка, что лебезила перед тобой и едва ли от счастья не пела, когда ты покинула ее земли, поведала, что ищешь ты ясного сокола. — Ищу, — терпеливо кивнула я. — Что дальше? Ты знаешь, где он прячется? — Ах, мне-то неведомо. «Насвергнув золотую царицу, я выпью ее кровь и ее силу и стану равна Маране. На золотом блюде я поднесу тебе, моя союзница, голову сокола и его перья, дам тебе витязей в сияющих кольчугах с пылающими огнем мечами, чтобы прошли они по всем царствам, нашли гнездо его и освободили твою сестру». Звучало соблазнительно весьма и весьма. Мне хватило бы цинизма согласиться на сделку, но два момента делали ее невозможной. Во-первых, я не была чародейкой. Я не могла помочь княгине, даже если бы захотела. Во-вторых, серебряная ведьма уже сама стала тварью, нечистью, далекой от рода человеческого. А я и без браслетов еги помнила, что нельзя принимать помощь нечисти. «Нет, выпусти нас». О, как она завизжала! Ее ярость обрела физическое воплощение, ослепительно сияющим копьем ринулась ко мне со свистом рассекая воздух. Я зажмурилась и инстинктивно прикрыла голову руками, даже не надеясь выжить. Но секунды шли. Боли я не чувствовала, а виск княгини, на пару секунд захлебнувшийся зазвучал с новой силой и на полтона выше. Я осторожно раскрыла глаза и успела заметить, как остатки копья безвредными искорками оседают на землю, а подарки яги сияют ровным золотистым светом. Проверять, сколько атак взбешённой ведьм выдержат амулеты, не хотелось. Тем более она явно не собиралась повторяться и готовилась обрушить на меня весь свой арсенал. Я не знала, что ей противопоставить. Я могла только зажмуриться и свернуться в позе зародыша, молясь, чтобы амулеты и яги оказались сильнее серебряного колдовства. Могла ждать, когда взойдет солнце, и княгиня заснет, или когда ее заёмная сила иссякнет. Я не могла ничего. А волк — мог. Он завыл. Его зов взвился в небо и растёкся по лесу, и ему ответило эхо, ему ответили другие волки, ему ответили птицы. Совы и вороны черно серые тучи в считанные секунды закрыли небо и волной рухнули на беснующуюся княгиню. Я замерла не в силах отвести взгляд от этого чудовищного зрелища. Птицы кричали, ночь наполнилась их граем, и вопли княгини потонули в поднятом шуме. Мне казалось, что птицы терзали ее, унося в клювах и когтях клочья кожи и обрывки рубахи. Серебряное сияние усиливалось, оно пульсировало в такт, сердцебиению пробивалось сквозь пелену крыльев. Эта заемная сила спешила покинуть чуждое ей тело, вернуться к своим хозяевам. Из остолбенений меня вывел резкий рывок за плащ. Волк торопливо тянул меня в сторону ворот. С трудом сглотнув, я поспешила за ним, постоянно оглядываясь на княгиню. Не зная, чего боялась больше. Что она стряхнет птиц и на нас, или что птицы, растерзав ее, начнут искать себе новую жертву. Ворота распахнулись сами, стоило мне только сбросить тяжелый брус. Вулк рванул в лес и остановился, поджидая меня. Я все еще медлила, оглядывалась на каждом шагу, вздрагивала от любого резкого птичьего крика. Серебряное сияние угасло, и навалилась непроглядная темнота, густая и вязкая. Птицы ринулись в разные стороны и исчезли в черноте безлунного неба так же стремительно, как и появились. На земле осталась лежать княгиня, уже не серебряная, ничем не отличающаяся от обычного человека. Она захлюбывалась рыданиями и царапала землю, даже не пытаясь подняться. Белая рубаха была изодрана птичьими когтями, седые волосы пакли и свешивались на лицо. Ничего жуткого или величественного не осталось в этой женщине. Ушедшая сила опустошила ее, забрав даже то, что было даровано ей от рождения. Сейчас она вызывала только жалость. С легким сердцем я бросилась догонять волка. Погони можно не опасаться.